Виктору определили спать у костра. Дали пенку, пару одеял, лишнего спальника, разумеется, не нашлось, накормили и напоили горячим чаем, в который сахар, исполнявший в команде роль врача, незаметно бросил пару таблеток снотворного. А когда парень засопел, копатели собрались на совет. «Нож самодел», — начал глыба, клеймонет, Да и видно, что его ковали вручную, так что парень, скорее всего, не врет». — А как он железо режет? — Как бумагу. — Я имел в виду, почему он железо режет, — поправился Сергей. Глыба пожал могучими плечами, понятия не имею. — Потому что очень острый, — задумчиво протянул Леший. — Мне предложение заморыша не нравится, — решительно произнес Сахар. — Не хочу убивать. — В первый раз, что ли, — хмыкнул Глыба. — Мы всегда защищались. — Ой, или... Сахар, припомнивший одну из драк за перспективный район раскопок, смутился, но продолжал настаивать на своем. — Мотать надо отсюда. — За бомжами? — уточнил Глыба. — Черт тебя! Побери! Сахар ударил кулаком по земле. — За какими еще бомжами? — Нам четыре трупа нужно, — напомнил Глыба. — А бродяги — идеальный вариант. Исчезнут. Никто и не почешется. Сахар хлопнул глазами и посмотрел на Мурзу. — Ты чего молчишь? — Это самый богатый клад Стеньки Разина. — — тихо произнес Сергей. — Есть вероятность, что мы станем миллионерами. И им больше не придется таскаться по лесам в поисках сувениров Великой Отечественной. Шанс навсегда изменить свою жизнь, свои жизни. Большая ставка предполагает большой риск. Это мужчины понимали. И еще они знали, что убивать им приходилось и за меньшее. — Леший. — Золото стоит крови, — твердо произнес тот. Я подписываюсь. Глыба. Разве не ясно? Сергей посмотрел на четвертого копателя. Три против одного. Мы не убийцы. Едва слышно ответил Сахар. Ребята, вы что? Мы ведь не убийцы. Мы просто искали клад, дружище. С плохой улыбкой ответил Мурза. А он оказался. Зачарованным.